ФИГУРЫ И ЦИФРЫ С посиневшего неба падали снег с дождем. И Нико, стоя под навесом северного входа, хоть и не успела промокнуть, дрожала. Сквозь ручки была продета толстая цепь, скрепленная висячим замком. Над входом тянулась жирная надпись белыми печатными буквами «Посторонним вход воспрещен». Леннон указал на сломанную камеру под навесом. Видеонаблюдение. А это? Он жестом руки обвел висевшую на стене черную коробочку. Твердый пластик, пустой экран и несколько небольших выступов. Даже не знаю для чего. Какой-нибудь электронный замок? Леннон нагнулся и присмотрелся к пустому экрану. В одной из сайфа fi историй Джин было такое устройство, которое сканировало сетчатку. Коробочка была шириной как раз лицо Леннона. «Думаю, это оно и есть». Нико вспомнила семью с посиневшими губами в морозильнике, который заперли на монтировку. Похоже, геологическую аномалию приходилось оберегать от внешнего мира. Или внешний мир от нее. Нико подула на руки, пытаясь согреть их. Сканер сетчатки. Такой футуристический, все же. Вещи с прошлого. Возможно. Бросив вызов стихии, Ленон побежал к ближайшему окну. Проверить, не заперто ли. «Думаешь, сканеры сетчатки еще вернутся?» «Ты же сам рассказывал. Перезагрузка, радуга. Все с самого начала». Нику нагнулась погладить Гарри, мокрого от дождя и снега, и вдруг вспомнила банные дни в сельском доме. Как затравленно смотрел на нее Гарри, пока его купали. Зато потом он носился кругами и гавкал в пустоту, радуюсь просто тому, что чистый и живой». «Зачем ставить знак?» «В каком смысле?» — спросил Леннон, возвращаясь под навес. Ника указала на знак у двери. «Кайрос Инкорпорейтед». «Если это секретный правительственный проект, зачем вообще знак?» Подумав немного, Леннон сказал, «Ничто так не привлекает внимания, как здоровенная безымянная постройка». «В этом был смысл». И все же Нико невольно задумалась, не был ли ее отец всего лишь винтиком в компании «Кайрос», который вместо того, чтобы изучать какую-то там геологическую аномалию, целыми днями перебирал бумажки, потягивал кофе и гадал, как он дошел до жизни такой. Итак, все окна заперты. Может, обойдем здание с другой стороны и посмотрим, нет ли еще входа? Ленон ухватился за огромный замок и потряс цепь. «Если только у тебя нет ключа». Нико резко замерла и уставилась на замок. «А вдруг?» «Что такое?» — спросил, посмотрев на нее Леннон. никуда достала из кармана серебряный ключик на цепочке. «А, а Ну ладно. Он был у Кита. Он вроде говорил, что ключ оставил его маме ангел?» «Ага». Ленон кивнул. «Я к тому, что в мире миллиарда ключей» точно. Но что, если... Нико приблизилась к замку и ощутила, как сокрушительная тяжесть от потери кита переместилась в этот почти невесомый предмет у нее в руке. Но когда она вставила ключ в замок, он подошел идеально. И провернула. В замке щелкнула. Часть бремени ушла, а небольшая доля куда более тяжкой раны начала затягиваться необъяснимым образом. «Очуметь!» — сказал Леннон. Нико смахнула слезу и, опустив голову, мысленно сказала спасибо. Замок упал на землю, и они стянули цепь с ручек. Нико ощутила на себе взгляд Леннона. «Я не уверена», — сказала она. «Это точно не совпадение». «Не совпадение». Она с улыбкой пожала плечами. «Но я все равно не уверена». Леннон покачал головой. «Я серьезно. Это не совпадение». «Да». «И нет». Разговор выдался не самый лучший. Зато Данильзе искренний. Внутри Нику достала из рюкзака зажигалку и чиркнула ею. Они оказались в небольшом вестибюле с разделенной лестницей. Вниз спускаться смысла не было, ведь подвал затопило, так что оставалось подниматься наверх. На стене висела схема здания с поэтажными указателями. Помещения на первом этаже носили номера с 1001 по 1040, на втором — с 2001 по 2040 и так далее до последнего, четвертого этажа. Некоторые числа стерлись, да и на схеме не было подсказок с названиями фирм или магазинов. Помещение никто не занимал, за исключением одного. Вот, Нико указала на последний офис номером 4040. Рядом стоял один единственный символ — круг. Нико вспомнила утро, когда пропал эхо, и как она тогда злилась на себя за то, что не успела расспросить его. Но не потому что ждала ответов, а потому что хотела, чтобы эхо... Подтвердил ее сомнения в папиной правде. Теперь же она осознавала. То говорила в ней слабость. «Это буквой или ноль?» — спросил Леном. Нико развернулась и стала подниматься по ступенькам, впервые за последние дни ощутив себя сильной. «Не то, не то», — сказала она, уверенная, что даже если папа, растивший ее всю жизнь, и выжила из ума, история, на которой он ее воспитал, истинна это круг. Двери. Четвертый этаж встретил их зловещей тишиной. Во всю его длину прямо посередине тянулся единственный коридор, а по обеим его сторонам — двери офисов. Из-за этого, из-за прямого доступа к ним, в коридоре не было ни окон, ни освещения. Стоя в начале прохода, Ребята словно заглядывали в горизонтальную бездну. Нику поднесла зажигалку к номеру ближайшей двери. Офис 4001. Ну, разумеется, мы не с того конца зашли. Ведумые огоньком, они двинулись вперед. Старые деревянные половицы при каждом шаге скрипели. На стенах же между дверьми висели черно-белые фотографии мельниц на заре эпохи. От них так и вияло промышленностью. Дымом и большими металлическими инструментами. Призрачные лица смотрели на ребят, словно обвиняя их в том, что они живы. Зажигалка погасла. Черт, погоди. Ника уже выудила из рюкзака еще одну и хотела чиркнуть ею, но тут Ленон схватил ее за руку. Ты это слышишь? Поначалу слышно было только, как пыхтит Гарри, но постепенно Нико различила гудение жужание которое, однако, отличалось от того, что доносилось из катаком под церковью Бруно. Оно было текучим. Издавал его не инструмент, но в нем угадывалась мелодичность единственной ноты, растворенной в симфонии. Чистая и печальная, она поначалу не выделялась совсем, но стоило ее различить, и ты понимал. Без нее оркестр разладится. И то ли дело было в этом гудении, То ли в том, что доставщик двигался совершенно беззвучно, но Нику и Леннон поначалу не услышали шагов. Но вот он зажег свет, и в противоположном конце коридора они увидели фигуру в шлеме и синтетическом костюме, тонированное забрала и руки в перчатках, которые вовсе не были экзотическими птицами. Доставщик как будто ждал их. «Гарри — Гарри! — окликнула Ника пса, Зашедшего вперед. На несколько секунд он пропал во тьме между светом от пламени ее зажигалки и ламп. И вот снова появился у ног доставщика. Нико свистнула, подзывая пса к себе, но тот не откликнулся. Доставщик наклонился к Гарри и потрепал его за ушами. Нико невольно испытала облегчение, увидев наконец того, кто столько лет помогал ее семье. Все эти дни доставки приправа тако, макароны с чили в герметичных пакетиках и килограмма корицы. Нико будто лицом к лицу столкнулась с волшебником страны Оз или Асланом из Нарнии. Так что да, она испытывала облегчение, но вместе с тем, как если бы она и впрямь встретилась с волшебником или Асланом, ужас. Пока они смотрели на доставщика, застыв посередине коридора, Тот открыл дверь и вошел в нее вместе с Гарри. Не успела Нико сорваться следом за ним, как Леннон схватил ее за руку. Эй! сказал он, и Нико подумала, ну все, он на пределе. Дальше для него сплошь чертовщина. Винить его она не могла. Творилось нечто необъяснимое, и он не был обязан ей ничем. Лена ждал Бостон, но как Нико было попрощаться с ним, не говоря уже о. Шнурки развязались. «Что?» Леннон указал ей под ноги. «Шнурки». Это были даже не объятия, а скорее нежный захват, когда она крепко обвела руками его шею и притянула к себе. «Спасибо», — прошептала Нико. «Просто тут темно. Ты могла запнуться». «Я не о том». «Понимаю». «Может, это были и глупости», Но когда они отстранились друг от друга и развернулись к офису номер 4040, Нику невольно ощутила, что, открыв эту дверь, они закроют другие. Двери к безрассудству, в те места, где двое растворяются друг в друге у камина, туда, где ты не можешь перестать улыбаться. Еще камеры. Леннон указал на висящую под потолком сломанную камеру. И снова та же надпись на матовом стекле. Посторонним. Вход воспрещен. И рядом значок видеокамеры. Нико взялась за ручку. Готов? Постой. Что еще? Шнурки. Может, разум Нико и занимали одни только двери, но когда она передала зажигалку Ленону и нагнулась завязать шнурки, до нее дошло, что вот это настоящая дружба. Когда в твоей жизни есть тот, кто готов пройти в странную дверь во тьму, Лишь бы только с тобой. Управление. Если Нико и представляла себе рабочие кабинеты, то всякий раз видела в воображении полы, застеленные ковролином убаюкивающего бежевого цвета, пыльные компьютеры, столы с именными табличками и перегородки высотой по шею. Здесь все было совсем не так. Если здесь когда-то и был офис, то его преобразили до неузнаваемости. В глаза сразу же бросался потолок — главнейшая деталь интерьера, а точнее то, что его заменили большим стеклянным куполом. Серого цвета в небе не стало, и ему на смену пришла бесконечная насыщенная синева. Звезды мерцали так ярко, что пробивались даже сквозь пелену туч, озаряя своим светом комнату. Вовсю валил снег. Его жирные хлопья осаждали изогнутые стенки купола, падая на них и соскальзывая вниз. Высота купола превышала высоту стен раз в шесть или семь, а его верхняя точка располагалась прямо над центром офиса. Комната и сама была немалых размеров, а с куполом так и вовсе казалась необъятной. Нико вспомнила о гаре и огляделась. Хотела уже свистнуть, но тут заметила питомца у другой двери что вела в смежную комнату меньших размеров. Там, в углу, отделенная стеклянной перегородкой, стояла целая стена компьютеров и пультов. Леннон рядом с Нико пробормотал. Комната управления. Чем она, интересно знать, управляет? Главное помещение оказалось пустым. Ни столов, ни стоек. Только четыре столба кованого железа посередине, высотой в человеческий рост, а между ними цепь. На огороженную зону смотрело больше десятка видеокамер. У одного из столбов стоял доставщик и смотрел вниз. Нику взяла Лена на за руку, и вместе они приблизились к ограждению. У нее было ощущение, словно они оказались внутри картины. И оно лишь усилилось, когда Нико увидела, что смотрит доставщик вовсе не в пол, а в дыру, аккуратный квадрат примерно 3 на 3 метра прямо под центром купола. Стоило Нико подойти совсем близко, и доставщик указал вниз. Тогда ее удивление выросло без меры, ведь в дыру она увидела еще одну, точно такой же квадрат, вырезанный в полу офиса 3040 а под ним третий, в полу офиса 2040. И, наконец, в полу первого этажа Нико разглядела квадратик, затопивший его когда-то реки Мэримак. «Который час?» — спросила Нико. Леннон продолжал молча смотреть в дыру. «Леннон?» Он взглянул на часы. 8:20. Доставщик, услышав ее вопрос, машинально посмотрел на свои часы гладкий серебряный браслет на запястье и циферблат с горизонтом. Совсем как у Леннона. Не успела Нико сообразить, откуда в мире сразу две такие редкости, как за спиной у нее залаял Гарри. Он встал на задние лапы, упершись передними в дверь комнаты управления и отчаянно вилял хвостом. Нико взглянула на доставщика. Тот слегка кивнул. Ступай туда». Вместе с Ленноном Нико присоединилась к Гарри в комнате управления. Там пес принялся за любимое дело, уткнулся носом в пол и в считанные секунды обнюхал небольшое помещение. У дальней стены стояла пара шкафов. Всюду лежал толстый слой пыли. Тут и там валялись отдельные листы бумаги и целые папки. Нико заметила пустую пепельницу, стаканчики из-под кофе, посмотрела на стену из компьютеров и прочего технологического оборудования с кнопками, экранами и переключателями, о назначении которого могла только гадать. «Выходит, это здесь случается геологическая аномалия», — произнёс Леннон. Уверена, на в той квадратной яме, и чем бы она ни была, отсюда за ней наблюдали. На пульте под компьютерным экраном стояла небольшая фотография. И когда Нико взяла ее в руки, то чуть не задохнулась. Сердце словно разбухло, не давая вздохнуть и выдохнуть. «Кто это?» Леннон заглянул ей через плечо. На фото они были такие счастливые. Позировали где-то, неважно где. В каком-нибудь ресторане, кинотеатре, в гостях у друга или еще в каком-то из сотен мест, куда люди ходили, пока было можно. Это они. — ответила Нико. Папа обращался к кому-то за кадром, а мама смотрела на него с улыбкой, зная, что он принадлежит ей. Мои родители. Нико огляделась, запоминая окружение, в котором папа некогда проводил так много времени. Леннон взял в руки коробочку с серебряными перьями. На передней панели была выгравирована собственность Дэвида Лейбовица. «Отец Эха», — сказал Леннон. Нику наугад взяла с пыльной стойки папку и достала из нее таблицу с четырьмя колонками. Верхние ячейки слева направо были подписаны. Дата входа в будку, имя, пункт назначения, гипотетически, и дата возвращения через будку. Три первые колонки были заполнены именами, датами и названиями мест. Последняя же, дата возвращения, оставалась пустой. Большую часть документов наверняка вели в электронном виде. Видеозаписи и годы работы пропали. Лена напустила руку на ближайший компьютер. В них люди хранили свои жизни. Теперь это просто маленькие гробницы. Они нашли еще больше папок со страницами распечаток, научными данными, понять которые было тяжело. Увидели больше упоминаний будок термина, который употребляли наравне с геологической аномалией. Нико вспомнил разговор за приправленным тако-ужином, когда папа с мамой обсуждали Бога, науку, будки и ковчеги, пути выхода. «Начиналось как сказка, зато теперь все были», — произнес Леннон. «Что?» Он указал на окно, на которое кто-то скотчем прилепил салфетку с этими словами. Тоже или примерно тоже говорил эхо, помнишь? Он сказал, что в журнале его отца была эта запись. Это из призрачной будки. Нику Наскоро пересказала ленану сказку про мальчика по имени Милу, который сконструировал загадочную будку, оказавшуюся порталом в иной мир. Папа постоянно мне ее рассказывал. В другой папке нашелся список городов, в которых тоже заметили геологическую аномалию. Мадрид. Александрия, Бент, Сеул, Лима, Мизула, Ашвилл. Кто бы ни вел записи, он сильно переживал за то, что в проект могут вмешаться военные. Кратко рассуждал о природе аномалий, земного они или инопланетного происхождения. «Где бы аномалии не брали свое начало», — зачитал Леннон, — «каков бы ни был их биологический состав, как бы далеко они ни вели». Анализ в городах, где они обнаружены, позволяет с относительной уверенностью утверждать, проявляется этот феномен в воде или рядом с ней. И если наш приоритет — обуздать его силу, то ключ ко всему — это звук. Подпись ЕА. В памяти внезапно всплыл один день. Нико с папой, промокшие до нитки, сидят на чердачном балкончике. Папа вскидывает лицо к небу и пьет дождевые капли. В воде звук распространяется гораздо быстрее, чем по воздуху. Правда? За стеклянной перегородкой Нико увидела доставщика, и когда Гарри покинул комнату управления, Нико последовала за псом. Когда вода движется, звук это чувствует, сказала она, все еще пребывая в том воспоминании, и направилась к доставщику. Ленан шел позади. Если звук меняется, это влияет на воду. В этот момент где-то в здании вновь загудело. Сам звук не изменился, только усилился. Пол под ногами застонал, а потом внезапно все стихло. Над головами у них метались тысячи теней. То падал белый снег на фоне яркой луны. Нико знала, что ждал ее не только доставщик, но и само время. Само это место. Начинается. Гудение достигло пика. Его источник, словно зверь, что цепляется когтями за стены, поднимался в комнату и вот, наконец, медленно, как будто смущаясь собственной оглушительной громкости, появился. Началось с нескольких капель воды, что взлетели сквозь квадратную дыру. Потом десяток капель превратился в сотни, напоминая обратный дождь в замедленном движении. Низкие тона пропали, и гудение теперь походило на вольное... Глиссандо. Плавный переход от одного звука к другому. Нико еще не слышала музыки прекраснее. Она отчетливо увидела. Бой колокола проносится над километрами деревьев. А баклан его подхватывает, усиливает, направляет в реку. Нико взглянула на руки, потом на Ленана и Гарри, как бы ища подтверждения, якоря, который привязал бы к реальности подтвердил, что законы физики по-прежнему действуют. Но нарушала их только вода. Воспарившие частицы реки Мэримак. Капли вливались в комнату уже тысячами. Слаженные, как одно целое, они кружили по комнате огромной фигурой, как невероятная стайка крошечных птичек. Как мухи. А потом, все так же слажено, капли слились, формируя прямо в воздухе новую плотную фигуру. Дно кольца зависло в нескольких сантиметрах над ковровым покрытием. Верхушка же вытянулась к верхней точке купола. Огромный обруч стал вращаться, сперва медленно, а потом все быстрее и еще быстрее. И вот уже в лицо Николе летела водяная дымка. Стоя тут, вместе под названием Кайрос, В присутствии безликого и безымянного доставщика она заглянула в самое сердце вращающихся вод и увидала там второе ночное небо, второй снегопад и второй лес. «Как мне побороть эту тьму?» — спросила Нико, заранее зная ответ. В мелких деталях версии сказки разнились, но концовка всегда оставалась неизменной. «Ступай туда, дорогая».